Эпилог. Внешний запрос на восстановление личностной матрицы. Фелин Олег Петрович. Файл не найден. Файл не найден. Запрос на восстановление объекта Кошмарик. Объект восстановлен. Управляющий приоритет высший. Полный доступ. Внутренний запрос на восстановление личностной матрицы. Фелин Олег Петрович. Файл не найден. Файл не найден. Запрос на восстановление объекта Кошмарник 2. Объект восстановлен. Управляющий приоритет: высший. Полный доступ. Файл не найден. Запрос на восстановление объекта Кошмарник 3. Объект восстановлен. Управляющий приоритет: высший. Полный доступ. Файл не найден. Запрос на восстановление объекта Кошмарник 4. Объект восстановлен. Управляющий приоритет: высший. Полный доступ. Файл не найден. Запрос на восстановление объекта «Кошмарик». Объект восстановлен. Управляющий приоритет высший. Полный доступ. Тимофей Царенко. Бессистемная отладка. Утилизация. Читал Олег Кейнс. Авторское послесловие. Вот и закончилась история Филина, несущего хаос. Думаю, что закончилось достаточно честно. Я хотел сделать конец иным, но у меня не поднялась рука. Было откровенно страшно так заканчивать книгу, но есть вещи сильнее меня, и то, что происходит в книге – одна из таких ситуаций. Спасибо вам за все те годы, что вы были вместе со мной и ждали продолжения. Другие авторы за эти годы радовали вас гораздо чаще, чем я. Но вы верили и ждали. Надеюсь, не жалеете об этом. Без вас эта книга не случилась бы. Я не мог писать быстрее. Слишком много меня в Филине. А Филина во мне. За то время, пока писалась эта история, я повзрослел, вырос, женился, жду ребенка. Но я все так же планирую захватить власть над миром. Если бы я перечислял всех людей, которым благодарен за произошедшее, это был бы список длиной в саму книгу. Я отмечу самых важных. Хочу сказать спасибо Анжеле, девушке, которую я когда-то любил. Она подарила свою внешность доброму гению этой книги. Если бы я не пытался тебя добиться, то так и не начал бы писать. Надеюсь, ты все же нашла счастье. Спасибо Паше, моему лучшему другу, прообразу Моргенханда. Человеку, который все эти годы был рядом, поддерживая и оберегая, из которым я хотел бы скоротать вечность Тебе нечего пожелать Ты и так уже 10 лет рядом Сам скажу Спасибо всем тем людям, которые встречались в моей жизни Кто дарил слова, которыми говорили герои, имена и внешности Отдельная благодарность моей жене Ангелине Мне немного стыдно, что я не смог одарить героя тем же, чем она одарила меня И спасибо за будущего ребенка Я живу в ожидании чуда. Спасибо моим родителям. Я очень надеюсь, что вы не станете читать эти книги. Я хочу пожелать всем тем, кто привил мне определенный образ уникального жизненного опыта, скончаться в страшных мучениях. Благодаря вам герой стал таким, какой он есть. Я стал таким, какой я есть. Но при случае я обязательно сделаю вам больно. Спасибо. Также хочу извиниться перед всеми, кто пострадал при создании этой книги. Поверьте, я никому не хотел специально причинять пиздец. Так вышло. И да, последнее. Как поймать красивую птицу, не убив ее дух? Стать небом. Стать небом.